Глава 11. Обман Провожатый Конунг выделил мне одного из своих сыновей, 25-летнего Диего. Имя у него было испанское, но больше ничего от испанца в нем не было. И, скорее всего, это вообще было банальное совпадение. Парень представлял собой типичного норда как и все на этом аванпосте. Высокий, широкоплечий, со светлыми волосами и глазами. Подстать своему отцу, подстать сей Андраде в целом. Диего провел под закоулком аванпоста, попутно проходя такими курмышами, о существовании которых я даже не подозревал, и в итоге мы оказались в какой-то совсем неизвестной мне части аванпоста. До этого момента я знал только дом Тины и все то, что лежало между ним и внешней стеной, защищающей от нападений липойдов. В этот раз мы оказались в прямо противоположной половине поселения. Диего по пути объяснил, что деление на две половины не просто умозрительное, а самое, что ни на есть настоящее. В той половине, в которой сейчас оказались мы, было сосредоточено всё то, что нужно для жизни Аванпоста. Ясли, школа, кузницы, пекарни, плотницкие, ткацкие мастерские и прочее, прочее, и прочее. Всё то что нужно как можно дальше держать от постоянно атакующих стен липоидов. Домой мой вопрос, почему же тогда те же кузницы и пекарни существуют и в другой, боевой части Аванпоста? дега пояснил, что это разделение появилось не сразу. Изначально Аванпост строился, как все остальные подобные поселения, почти что абы как. А через время, когда кому-то пришла в голову светлая мысль перетасовать население, разделив его на мирные и военные части, Некоторые слишком сильно прикипели к своим домам и просто не захотели их покидать даже под угрозой атаки кузнецов-переростков. История звучала складно и логично. Оставался только один вопрос. Какого рожна понадобилась тени ночью в этой части аванпоста? На ум приходил только один ответ. Кому-то понадобилась помощь. Ну, или, вернее, Тину убедили, что кому-то нужна помощь. Кому-то раненому вплоть до нетранспортабельности. Вот дура, а. Не могла допереть, что после уничтожения логова Липоидов тут даже в теории не может случиться ничего такого, что моментально привело бы человека в критическое тяжелое положение. Не могла додуматься, что тут что-то не так. Не могла хотя бы меня разбудить. Не могла. Вернее, могла, но... Да знаю, что не могла. Я уже понял, что она за человек. Она кинется спасать кого угодно и где угодно. Даже врага своего спасет, если сможет подстрелы подставятся если понадобится и меня будить не стало по той же причине просто хотела чтобы я выспался кто то банально воспользовался характером тины для того чтобы что то с ней сделать не убить нет я все еще не верю что она мертва сделать что то другое похитить вероятно это неважно главное что тот кто выманил тину хорошо ее знал давно ее знал «Ты находишься на анпосте с населением пару сотен человек. Тут все друг друга давно и хорошо знают». «В этом-то и проблема. Это может быть кто угодно, с каким угодно мотивом. Но хронология событий прозрачно намекает, что эти мотивы напрямую связаны именно со мной». «Мы пришли. Узкий переулок впереди был перегорожен двумя телегами, стоящими друг от друга на расстоянии в пару десятков метров. Тут было так мало места, что телеги даже не помещались поперёк и стояли под углом к стенам домов. Оставалось только гадать, как их вообще сюда поставили? Вручную толкали, что ли? А ещё, как из-подпёртых домов выбирались люди? Я легко занырнул на телегу и осмотрелся, не торопясь спрыгивать. Отгороженная часть переулка была густо забрызгана кровью. На тёмных стенах потёки были видны плохо на мутноватых, бликующих стеклах лучше. Мне не совсем правильно изложили суть, вернее, даже совсем неправильно. Тут даже не пахло разрыванием на части, стаи голодных собак и прочими эпитетами, которыми описывали произошедшее. Здесь не было никаких частей, если только не считать частями мелкий фарш. Создавалось ощущение, что стоявший здесь человек просто взорвался изнутри, окропив внутренностями всё вокруг. Причём даже в таком случае должны остаться какие-то крупные фрагменты, В зависимости от того, где в теле располагалась взрывчатка. Хотя бы кости те же самые. Их-то не разорвёт. Здесь же всё выглядело так, словно целую корову крутанули через мясорубку, не потрошая и не выпуская кровь, а потом центрифугой раскидали этот фарш по переулку. Да, выглядит довольно жутко. Даже чрезмерно жутко. Тот, кто это сделал, совершенно точно имел намерение обвинить в этом меня». «Ведь настолько невероятное, как по жестокости исполнения, так и по задумке, убийство может совершить только человек с невероятными способностями». «Чужак с невероятными способностями». «Точно, спасибо». «Только вот никто никого здесь не убивал. По крайней мере, людей». «Диего», — позвал я, благо сын Конунга никуда не уходил. «Отсюда что-то убирали?» «Нет», — Диего мотнул головой. Как только обнаружили, сразу закрыли телегами и велели никому не проходить. Тогда как решили, что это Тина? Она раз в три дня приходит по утрам к моему отцу, передает ему лечебную настойку, — охотно отвечал Диего. Сегодня не пришла. Но, кажется, хотя бы этот здоровяк на моей стороне. Своим ли умом или отец помог? Да он дошел до мысли, что я не стал бы убивать то, кто меня, собственно, спас. К тому же нашли прядь ее волос, — внезапно добавил Диего. — Твою... что? — я дернулся. — Ты же сказал, что ничего не убирали. — А ее не убирали. Диего скарабкался на телегу рядом со мной и ткнул куда-то в угол. — Она вон там лежит. Я спрыгнул с телеги и прямо по кровавым лужам пошел туда, куда указывал Диего. Действительно, почти под колесом дальней телеги лежала перемазанная в крови, будто выдранная резким рывком, прядь белых волос. На этом аванпосте такие волосы я видел только у Тины. Я нагнулся и подобрал волосы. Потёр в руках, убедился, что они настоящие, а не какая-то подделка. «А вот кровь нет». «В смысле?» Я посмотрел на свои пальцы, перемазанные в крови от прятки. Кровь как кровь, красная. Уже почти высохшая, но ещё липкая. Тронешь её чистым пальцем, и на нём тоже пятнышко останется. «Вот именно!» а должна впитываться. Твою мать, точно! Я всё пытаюсь рассуждать, как обычный человек. А я же не такой. Я же наполовину демон, питающийся чужой кровью. Даже кровью животных, помнится. Красно-белые нити с голодухи не брезговали, а сейчас нет. Типа кровь так и остаётся на пальцах, словно это обманка из ассортимента магазина приколов. Я снова потёр пальцы, растирая по ним кровь. Чёрт. Ну какая же крутая подделка. Поднёс к носу. Она даже пахнет, как кровь. Вот именно. Она же почти свернулась. Откуда запах? Опять демон прав. То ли он изначально подходит к вопросу с совсем другой стороны, то ли просто видит то, чего не вижу я. И то, и то. И, кстати, я вижу еще кое-что, чего не видишь ты. Рассказывай. Не выйдет. Тебе придется самому это увидеть. «Как, интересно?» «А так же, как ты делал в бою с демоном в той деревне. Не знаю, я не разобрался, как именно. Просто воспроизведи». «Мне надо искать демона?» «Тебе надо искать магию». «Ох, не было печали. Опять это магия». Я вздохнул и послушно закрыл глаза. Медленно вдохнул и выдохнул, перенастраивая собственные каналы передачи информации отключая зрение и отдавая освободившиеся ресурсы на слух. Хотя нет, слух мне тоже не очень нужен. Осязание, обоняние, чувство равновесия и ещё что-то. Что-то, закопанное где-то в глубине моего мозга, что-то, отзывающееся так слабо, что я мог бы его даже пропустить, если бы не знал, что именно я ищу. Именно в сторону этого слабого отклика я и направил львиную долю освободившегося потенциала мозга и перед закрытыми глазами снова, как тогда, в деревне, вспыхнула искристая неоновая радуга. Но только на одно мгновение. Потом всё погасло, и я снова остался в темноте. Но она больше не была полной и кромешной. В этой темноте я различал тонкие светлые линии, рисующие очертания всего, что меня окружало. Дома, телеги, Диего неподалёку, сгуски крови вокруг, даже облака на небе. Все было нарисовано темно-серым на барханно-черном, как будто взяли кусок шелковистого причесанного меха и пальцем за часовые шерстинки в неправильном направлении нарисовали на нем весь окружающий меня пейзаж. И только один элемент выделялся на этом фоне переливчатым сиянием, меняющим цвета, как дискотечный прожектор. Прядь волос у меня в руке. И что это значит? Это магия? Это Она самая. Причем не самая простая магия. Тот постарался приличный маг. Он создал очень достоверную иллюзию. Вернее, даже не так. Тут действительно расшвыряли полцентнера фарша и пару литров крови. Тут действительно бросили клок волок -тины. На эти волосы тут лежат не только и даже и не столько для того, чтобы создать впечатление, что здесь убили именно Тину. Этот клок волос и есть гарант того впечатления. «Не понимаю. Давай попроще». «ДНК. Так тебе будет понятнее. Считай, что с волос Тины взяли ДНК и присвоили ее всему этому фаршу. Только речь о магическом ДНК. Или, что грубо говоря, о магическом слепке личности человека. Если бы маг взялся проверять куски мяса на соответствие личности Тины, он бы подтвердил ее». Именно из-за магии, пропитавшейся эти останки, они не ведут себя так, как должны. А клок волос тут при чём? То есть понятно, при чём он. Но при чём он конкретно тут? Можно же было и без него обойтись, если тут есть магическая экспертиза ДНК. Нельзя было обойтись. Образец должен находиться рядом с конечным продуктом и обязательно должен его касаться. Это во-первых. А во-вторых, такая деталь отлично работает на образ устрашающего маньяка-потрошителя. Меня, то бишь. Я понял. Схватываешь на лету. Значит, всё это совершенно точно указывает на то, что Тина жива? По крайней мере, здесь её точно не убивали. Её смерть инсценировали. Если сложить эти факты вместе, то вероятность того, что она прямо сейчас жива, стремится к ста Ты сказал, маг, который создал эту иллюзию, силён. Тогда почему ты смог ее скрыть? Рано я тебя похвалил, Глайрана. Ты опять забыл основу магии. Я есть магия. Я демон. Квинтэссенция магии. Любые человеческие маги, по сравнению со мной, — обезьяны. Тем не менее, эти обезьяны в далеком прошлом умудрились победить тебя. Десана, в смысле. Когда обезьян много, они могут элементарно завалить тропами. А если эти обезьяны еще и умнейшие и сильнейшие из всех? То получается планета обезьян. Я понял. Значит, чтобы обелить мое имя, мне всего лишь нужно позвать мага ванпоста, чтобы он скрыл иллюзию. Не сработает. Почему? Думаешь, тут нет мага? Маг тут точно есть, иначе не стали бы городить все чушь с подменой слепкой личности. Вопрос в том, какой он силы. Вряд ли очень большой, иначе вся эта затея с иллюзией вообще не имела бы смысла. Он бы увидел ключевой элемент сразу же. Значит, расчет был на то, что он увидеть его не сможет. «А почему увидел я? Почему вообще я вижу магию? Тоже же в самом начале путешествия проверяла меня на магию. Я не способен ее контролировать. Что изменилось с тех пор?» «Я...» «Но ты был и тогда...» и все равно никакого отклика на магию. Я не сказал, что я появился. Я сказал, что я изменился. Я же говорил тебе, что стал чувствовать себя полнее, цельнее. Именно тогда я и понял, что способность видеть магию вернулась ко мне. Вернее, это ты назвал бы ее способностью видеть магию, для меня же это нормальное зрение. А как ты смотрел до этого? Твоими глазами. Они у тебя, кстати, примитивные. Кто бы говорил? Я хмыкнул, поворачиваясь вокруг своей оси с закрытыми глазами и глядя, как смещаются едва видимые на черном фоне контуры предметов, не обладающих магическим фоном. Ничего уже не разглядеть. Это лишь малая часть того, что я могу видеть. Если передать в твой мозг сразу все, что доступно мне, боюсь, ты очень быстро сойдешь с ума. — С чего ты так решил? — С того, что в свое время я сам почти сошел. — Макс, все нормально? — взволнованно окликнул меня Диего. Он все не решался спрыгнуть с телеги, и для него мои прогулки по кровавому месиву с закрытыми глазами должны были выглядеть крайне дико. — Ты в порядке? — Я отлично! — хотел было улыбнуться я, но вовремя сообразил, что это не подойдет к обстановке. — Нашел много интересного. Что же? — Я посмотрел на прядь волос в своей руке. «Так что скажешь, рогатый, что нам нужно сделать для того, чтобы вернуть расположение людей?» «А оно нам правда нужно? Что могут эти люди против обладателя части десана?» «Ты же сам завел речь про обезьян. Считай, здесь, на аванпосте, есть несколько сотен обезьян, которые, может, и не сильнейшие, но зато искренне желающие того же, чего желаем и мы». Против императора они, возможно, ничего из себя не представляют, но помимо императора будут и другие проблемы. Ни одна из них не является такой, какую мы не смогли бы решить. Одна является. Победив императора, мы станем для людей только цареубийцей, и никем больше. Нас будут ненавидеть, нас объявят вне закона. Не удивлюсь, если соберут новый конклав, и кто знает, чем это закончится. И что ты предлагаешь? Ты уже понял. Ты же в моей голове. Ты читаешь мои мысли. Ты сам до конца не понимаешь собственный план. Так что изложи его хотя бы тезисно. Вернуть Тину и заручиться поддержкой людей Ванпоста. Уговорить их выступить против императора со мной во главе. По пути поднять восстание в других городах, используя для этого сопротивление. Распустить слухи о белом гвардейце, чтобы люди знали, чтобы они передавали друг другу сообщение, что освобождение грядет, что тиран скоро будет повержен. «Ты же сам говорил, что он не такой уж и тиран». «Это неважно. Недовольные всегда найдутся. И когда они увидят, что их точка зрения подкрепляется и действиями других тоже, они начнут навязывать ее другим, склоняя их на свою сторону». «А про других своих баб не забыл?» «Не забыл» поднятие восстания, разлетающиеся по Андраде слухи и новости — лучший способ найти их. Когда они недостигнутых ушей, Тора и Аяка сами найдут меня. Им ли не знать, кто такой белый гвардеец? В таком случае первый пункт плана ты описал сам. Вернуть Тину. И я тебе в этом даже могу помочь. Да? И как же? Когда этот недоучка маг колдовал над волосами Тины, чтобы создать всю эту иллюзию, Он оставил на них слепок своей собственной личности. Так всегда бывает, когда используют магию, и чем сильнее она, тем четче остается след. Считай, что он наследил за собой. Он, конечно, об этом знал и попытался даже заместить следы, но метла у него, знаешь, не той системы. Я хохотнул. Я понял отсылочку. Эй да демон, эй да сукин сын. «Значит, ты хочешь сказать, что мы можем выследить его?» «Как нечего делать!» Я снова оглянулся на Диего. «Я нашёл след!» «След?» — не понял парень. «Какой след?» «Передай отцу, что я нашёл подтверждение тому, что Тина жива!» Не отвечая на вопрос, велел я. «Её похитили, и я могу выследить, куда именно её увели. Этим я и займусь, пока не стало слишком поздно». «Похитили?» — занервничал Диего. «Кто?» «Этого я пока не знаю, но скоро выясню». Пока что передай отцу, чтобы готовился к возвращению Тины. И допросу предателя. При слове предатель Диего застыл и стуканом, словно его столбником поразило, а потом судорожно кивнул, развернулся, спрыгнул с телеги и был таков. Допросу предателя? Да, допросу предателя. Проблемы? Я думал, мы всех убьем. Мы собирались. Если бы Тина была мертва, я бы так и сделал. А если она уже мертва? А вот как раз этого постараемся не допустить. Я отвёл правую ногу назад и поудобнее уперся в землю, готовясь убежать. Тело привычно обдало холодом, когда на нём появилась броня. Мышцы натянулись, готовые выстрелить меня вперёд со скоростью стрелы. Но ну, рогатый, веди!»